Глава 11 «А Шам почему не пошел? – Спросил я Умара, который бодро шагал рядом. Утро было неожиданно прохладным, особенно в сравнении с адовой жарой пару дней назад. Но меня быстро успокоили, сказав, что такое случается постоянно. Погода на первом слое весьма переменчива. Я еще немного путался в выданной снаряге, но постепенно, с каждым пройденным километром, все больше склонялся к мысли, что все хорошо. Помимо небольшого рюкзака со спальником и едой на трое суток, у меня был прицеплен однозарядный карабин. На груди, закрепленный на ремне, болтался двуствольный обрез, заряженный рубленными гвоздями. Жуткое оружие, особенно если выстрелить в упор. Так говорил Мар, который готовил меня к походу. Не знаю, где они добыли это чудо-оружие, но патроны туда шли чуть меньше, чем для крепостной винтовки «Шама», если на вид смотреть. Считаю, ультимативное оружие ближнего боя. К нему шло три десятка патронов. Помимо карабина и пары десятков патронов к нему, я гордо носил две патронные ленты, перекинутые крест-накрест через плечи. Эти ленты были стандартным боезапасом для нашего отряда. Всего таких лент у нас было десять. 10, более тысячи патронов. Будто мы отправлялись не в разведку, а на большую войну. Свой пустой револьвер я оставил Рику. Смысла таскать его с собой не было. Кроме того, что он красивый, и им можно бить в лоб, это был лишний вес. Наша команда состояла из пяти человек. Мар, Тарух, Крис. Рокет и я. С последними двумя я до этого лишь мельком пересекался в городе и пару раз видел их в казарме артельщиков, но пообщаться толком не удалось. Крис был высоким, крепким и всегда улыбчивым блондином с длинными волосами, выбивавшимися из-под шляпы. Его внешний вид больше напоминал викинга, чем ковбоя, а револьвер на поясе выглядел чужеродно. Ему бы больше подошел топор, или хотя бы Меч. Рокет выглядел так, словно был его старшим братом. Полностью выбритая голова и густая окладистая борода делали его образ суровым. Когда он задумывался, то постоянно приглаживал бороду, из-за чего выглядел чересчур серьезным. Они и впрямь были похожи. Манерами, мимикой, чертами лиц. Однако оба утверждали, что родными братьями не являются, а скорее кровными. так как были неразлучны. К тому же пришли в колыбель в разное время. «Ему не место в таких вылазках», бросил Мар, сплёвывая соломинку в сторону. «Его способности здесь бесполезны. Да, если в городе что-то начнется, разломы или твари, его помощь понадобится там. Шаман должен быть ближе к городу. Да и что он здесь сделает со своей бандурой? Кроме этого ружья он ведь ничем пользоваться не умеет». Да и зачем? Убойный аргумент. Естественно, всю артель на разведку никто не отправлял. Однако, на мой взгляд, людей, которые собирались в поход, было чересчур много. Мэр и Горыч сформировали пять команд по пять человек. Мы выдвигались с интервалами в разных направлениях, чтобы охватить как можно большую территорию вокруг города. Лагерь карликов невозможно было бы пропустить. Он слишком огромный. Да и направление, в котором идти, было очевидным. А вдруг таких лагерей здесь полно? Именно поэтому решили перестраховаться. Да и такая орда не может передвигаться бесследно. Даже если не найдем сам лагерь, то хотя бы следы его движения увидим. В эту сторону от Прежбурга невысокие горы аккуратно сжимали уютную долину где раньше паслись стада диких животных, на которых зачастую и охотились команды Луки и других. В этот раз главным, окончательно и бесповоротно, был Тарух. Перед выходом он кратко изложил нам план вылазки. «Со слов Луки. Лагерь в двух днях отсюда». Начал Тарух, скрестив руки на груди. «Первый день двигаемся быстрым темпом, но без суеты. От маршрута не отклоняемся». Следы за собой не оставляем. «Еще скажи, чтобы дышали тише!» Буркнул сонный Мар, почесывая щетину. «Хотя я-то как раз могу помочь». «Вот и помогай», — не моргнув, отозвался Тарух. «Твоя глушилка должна работать без сбоев. И если нас засекут из-за твоей невнимательности, весь отряд в расход пустят. А я не хочу в расход». Лука говорил, что их обнаружили быстро, даже без зрительного контакта. «Думаешь, глушилка Мара нас спасёт?» Уточнил Рокет, видимо, пытаясь оценить наши шансы на успех. «Есть шанс, что поможет», — отозвался Тарух. А дальше добавил, проясняя момент скорее для новичка, то есть для меня. «Глушилка не только звуки подавляет, она еще как-то сбивает способности обнаружения». У нас в артели есть нюхач, который может найти что угодно и где угодно. Хоть по следу, хоть по запаху. Но когда Мар включает глушилку, у него начинаются помехи. Кивнув, я задумался, какие еще способности могли быть у других. Пока что мне не встречались ни повторов, ни какой-то очевидной системы. На второй день переходим на ночное передвижение. Продолжил Тарух. Глушилку включаешь на максимум, Мар, и молишься, чтобы ее хватило, и у сраных керликов тоже были помехи, если они используют какие-то способности. До утра должны найти возвышенность как можно ближе к лагерю. Он вытащил из сумки подзорные трубы и начал раздавать их по кругу. «Вот, держите. Не жалуйтесь, что примитивные. Все лучше, чем щуриться. Лагерь огромный». но нам нужно рассмотреть его как следует. Численность, вооружение, охрана, патрули. Все. Важно понять, откуда они пришли и в какую сторону двинуться дальше. «И что делать, если нас заметят?» — уточнил я. «Уходить», — ответил Тарух так спокойно, будто это было само собой разумеющимся. «Никаких геройств. Информация важнее, чем ваши задницы». Но и рисковать не надо. Дебилами тоже быть не надо, как и героями. И старайтесь не попадать в плен. Кажется, нам там будут не рады. Ну и если вдруг так случится, что вы окажетесь в плену, лучше не умирайте, пока не будете в радиусе действия колыбели. А потом можно и рискнуть. Вдохновляет. Пробормотал я, оглядывая команду. Да, Гриз. «Вот твой амулет», — сказал Тарух, протягивая мне небольшую металлическую пластину, подвешенную на грубой веревке. «Это зачем? Пока твоя душа недостаточно крепкая для того, чтобы уходить далеко от колыбели. Этот амулет снимает ограничения. Не бесплатно, конечно. Для работы нужны осколки душ». Я молча принял амулет, вспомнив слова Арна о том, что удаляться от колыбели слишком далеко действительно опасно. «Вопрос есть. Если нет, через пять минут выступаем», — заключил Тарух. Мы двинулись с первыми лучами солнца. Тропа вилась через редкие кустарники, сухую траву и потрескавшуюся землю, пока не вывела нас к первым каменным пластам. Дальше приходилось полагаться на Криса и Рокета, которые шли немного впереди, как более опытные следопыты. «Может, стоит самого Меткова оставить позади, чтобы прикрывал?» — спросил я у Мара. «Совсем, что ли? Его же первым и вырежут. Или ты думаешь, что они идиоты? Да и нет у нас таких стрелков!» Буркнул Мар, а потом добавил, слегка смягчившись. «В нашей группе точно нет. Вот Горечь шмаляет хоть куда, но где мы, а где Горечь? Хватит галдеть! Голос Таруха оборвал наш разговор. Слушайте, лучше, что вокруг творится. Дальше пришлось идти в полной тишине. Каждый занимался своим. Кто-то следил за маршрутом, кто-то вслушивался в каждый шорох. Мар время от времени пытался разрядить обстановку шуткой, но сталкиваясь взглядом с кулаком командира, умолкал на полуслове. Даже его привычная легкость казалась наигранной. К полудню сделали привал. Короткий перекус и пару глотков воды. После недолгой передышки снова двинулись в путь. Чем ближе мы подходили к цели, тем тише становилось вокруг. Ни пения птиц, ни шороха травы, даже ветер, казалось, застыл. «Мы подходим к границе колыбели», — сказал Тарух, остановившись и доставая амулет. «Вливайте осколки душ». Он бросил взгляд на меня и добавил. "Гриз, десять осколков будет достаточно», — сказал он, показывая на амулет в своей ладони. «Этого хватит на пару дней, но следи за количеством. Если влить слишком много, металл не выдержит, и амулет разрушится, а это моментальная смерть». Он сделал паузу, будто проверяя, понял ли я, и добавил. «И запомни». Чем дальше ты будешь от колыбели, тем меньше шансов возродиться. Амулет лишь дает тебе возможность выйти за пределы зоны, но не является гарантией твоего возрождения». Я кивнул, осознавая всю серьезность его слов, и перевел взгляд на амулет. Над ним появилась надпись, призывающая вложить осколки душ. Выбрал нужное количество, 10, как советовал Тарух, и подтвердил свое решение. Амулет тут же нагрелся. Металл стал обжигать пальцы, но терпимо. Затем, спустя несколько секунд, он резко охладился, словно высасывая тепло из руки. Непривычное ощущение, но что-то подсказывало, что это нормальная реакция. Амулет выглядел так же, как и до активации, но оказалось, что он стал частью меня. Ошибаться с ним теперь точно нельзя. Завершив все приготовления, мы отправились в путь. До следующего привала предстояло преодолеть немалое расстояние. Этот привал должен был стать большим, последним перед переходом на ночное передвижение. С этого момента мы двигались бы только под покровом темноты, вплоть до самого лагеря карликов. Тропа петляла среди кустов и камней, когда Крис внезапно поднял руку, сигнализируя остановку. Мы замерли. Его глаза сузились, а голова чуть повернулась в сторону, будто он что-то услышал. Через мгновение он коротко бросил. «Пятеро, справа, трое слева». Я напряг слух, но ничего не уловил. Тарух, не задавая вопросов, жестом приказал рассредоточиться. Мы быстро заняли позиции. Я спрятался за крупным камнем, Мар укрылся за кустом, а Рокет встал на колено, держа обрез наготове. Крис снова указал пальцем назад, в сторону тропы, по которой мы пришли. Двое сзади. Тарух кивнул и жестом приказал Мару включить глушилку. Мар сосредоточился, и воздух вокруг будто сгустился. Все звуки исчезли, включая шорохи наших движений. Даже мой собственный вдох не было слышно. «Обходит слева и справа», — показал жестами Крис. Тарух, подняв кулак, Дал знак всем приготовиться. Затем, показав на Рокета и указав направо, велел ему прикрывать ту сторону. Я прижал карабин к плечу, чувствуя, как кровь пульсирует в висках. Наконец, кусты справа зашевелились, и из них вышли карлики. Первый был коренастым, с оружием, напоминающим арбалет. Его лицо перекосило злобная гримаса, когда он увидел, что их тут уже ждут. Старух махнул рукой, давая сигнал на атаку. Я выстрелил первым. Пуля угодила кэрлику в грудь, и он осел на землю. Его попытка издать крик превратилась в беззвучное открывание рта. Вы убили. Получено в награду три осколка душ, три боливара». Получено новое задание. Уничтожьте армию вторжения из иной реальности или прогоните ее прочь. Награда. Я раздраженно отмахнулся от надписи, но на секунду потерял фокус. Карлик, который появился из кустов слева, метнул серый металлический диск, и я едва успел откатиться, чтобы избежать ослепляющего взрыва. Вспышка света ударила в лицо, заставив зажмуриться. «Твою ж мать! Такими уведомлениями можно нехило подставить, особенно в разгар боя. Кто вообще проектировал этот интерфейс? И почему этот кто-то не подумал, что вываливать такие мешающие тексты прямо во время сражения — идея так себе?» Кажется, после активации интерфейса уведомления стали более заметными и лезли в глаза слишком навязчиво. Слева Рокет сделал точный выстрел, отправив второго Керлика к земле. Но времени на радость не было, оставшиеся бросились вперед. Крис, казалось, действовал спокойно. Его глаза следили за каждым движением нападавших, и он плавно перевел револьвер на цель. Два выстрела, два беззвучных падения. Карлики явно не ожидали такой точности. Мар, до этого сосредоточенно поддерживавший глушилку, вдруг резко вскинул револьвер, будто уловил что-то краем глаза. Карлик, который попытался обойти нас слева, замер на мгновение, но этого было достаточно. Один выстрел, и он рухнул, ударившись о камни. Крис повернул голову назад и, указывая за наши спины, быстро показал пальцами «двое». Тарух, не теряя времени, махнул рукой, давая команду Рокету прикрыть тыл. Я поднял карабин и выстрелил в одного из карликов, который пытался обойти нас сзади. Пуля угодила ему в плечо, и он рухнул, корчась от боли. Тарух добил его выстрелом в голову. Последний карлик, увидев неудачу своих товарищей, рванул прочь, спотыкаясь о камни. Крис быстро поднялся из укрытия, вскинул револьвер и выстрелил. Пуля попала точно в цель. Карлик рухнул на землю и кубарем покатился по склону. Его оружие вылетело из рук. а сам он остался лежать, корчусь и хватаясь за простреленную ногу. Звуки резко вернулись. Это Мар выключил глушилку. Я сразу почувствовал, как звенящая тишина сменилась привычным шумом. Шорох листвы, тихие шаги команды и, конечно, глухие стоны карлика, валявшегося на земле. «Живой!» — коротко бросил Крис, опуская оружие и оглядываясь на Таруха. «Свяжите его», — скомандовал Тарух, выходя из укрытия. «Возможно, он знает что-то полезное». Мар и Рокки тут же подошли, осторожно скрутив карлика, который слабо шипел, пытаясь сопротивляться. Я подошел ближе, чтобы рассмотреть пленного, но держал карабин наготове на случай, если что-то пойдет не так. Карлик выглядел измученным и опасным одновременно. Его злобный взгляд метался от одного из нас к другому, а зубы сжимались так, что казалось, он готов их сломать. «Выжил? Значит, поговорим». Пробормотал Тарух, пристально глядя на пленного. «Только быстро. У нас нет времени. Это, скорее всего, был патруль. Если у них все нормально с организацией, то его скоро хватится. Нужно быстро допросить этого мелкого и залечь в укрытие». «Пойду посмотрю, что там по трофеям», — сказал Мар, кивнув в сторону убитых карликов. Он прихватил с собой Рокета, и они двинулись к телам. Я не хотел пропустить момент допроса. Было интересно, говорит ли пленный на понятном нам языке или нет. Таруха опустился на корточки перед карликом, который пытался вывернуться из пут. Раненая нога кровоточила, но это, похоже, его не сильно волновало. Он только шипел... и зло скалился, глядя на нас с такой ненавистью, что у меня по спине пробежал холодок. «Слушай внимательно, мелкий», — начал Тарух, держа нож на виду. «Ты скажешь нам, что происходит в вашем лагере. Сколько вас там, какие планы. Заговоришь, а у тебя будет шанс выжить». Карли резко зашипел, пробормотал что-то короткое и гортанное явно на своем языке. его язык звучал как смесь рычания и треска ничего похожего на наш черт он нас не понимает спросил я глядя на таруха может и понимает может притворяется Тарух чуть сильнее сжал нож попробуем еще раз сколько вас в лагере повторил он медленно выделяя каждое слово карлик молчал Только и глаза его сверкали от ненависти. Затем он снова зашипел что-то невнятное, будто бросая проклятие. Его голос поднялся, стал резче, и он попытался резко дернуться вперед, но веревки держали крепко. «Злобная мелкая тварь», — пробормотал Крис, прислонившись к камню неподалеку. «Похоже, он не собирается говорить». «Или не может», — задумчиво сказал я. Тарух хмуро смотрел на пленника, потом тихо прошипел. «Говори, если хочешь жить». Карлик снова зашипел, на этот раз громче. Его глаза метались от одного из нас к другому. Он открыл рот, будто собираясь что-то сказать, но вместо этого плюнул в сторону Таруха, издав хриплый смех. Тарух еще минуту наблюдал за кривляниями Карлика, затем медленно поднялся. Его лицо оставалось беспристрастным, но в глазах читалась усталость. Повернувшись через плечо, он коротко крикнул. «Мар! Глушилку!» Тишина обрушилась, поглощая все звуки. В этом абсолютном безмолвии не было слышно выстрела, который разнес пленному половину головы. Карлик дернулся и замер. Его взгляд застыл в выражении той же ярости, с которой он встретил нас. Таруха пустил оружие и обвел взглядом нас, задержавшись на мне чуть дольше, чем на остальных, будто ожидая какой-то реакции. Я спокойно стоял, разглядывая труп пленного. Никаких эмоций по этому поводу я не испытывал. Карлик был врагом, и в любом случае его нельзя было оставлять в живых. Все казалось настолько очевидным, Что даже мысли об альтернативе не приходили в голову. Все, уходим, сказал Тарух, когда звуки снова вернулись. На ночевку, а точнее на утревку, остановились у начала горной гряды. Здесь, как оказалось, у ребят была небольшая нычка, узкая пещера, вход в которую был завален камнями. Если бы я не знал о ее существовании, никогда бы не нашел. Разобрав несколько камней и расчистив проход, мы по очереди забрались внутрь и оказались в небольшой зале. Из нее узкий лаз уходил куда-то вниз. Тарух зажег свет, когда проход был вновь завален камнями, чтобы не выдать нас случайным отблеском. Теперь мы смогли нормально осмотреться и обустроить место для ночевки. Удобно. Несколько лежанок, уютные размеры пещеры и кострища, Ясно указывали на то, что это место использовалось регулярно. Даже утварь нашлась. Небольшая кастрюля и несколько ложек аккуратно лежали на кучке дров и кусках угля. Как здесь разводили костер, стало понятно сразу. Воздух с заметным напором втягивало через небольшие щели в узкий лаз, создавая идеальную тягу. Крис заметил мой немой вопрос. Кивнул, подтверждая мои догадки. «Ага». И костюр можно. Если пролезть дальше, там есть еще одна зала с небольшим озерцом. Так что вода всегда под рукой. А дальше тоннель уходит куда-то вверх. Мы забирались как могли высоко, но выхода так и не нашли. Так что единственный минус — это выбраться отсюда, чтобы нас не заметили. Но ночью с этим проблем не будет. Мы все заранее проверили. Даже несколько дней таскали камни, чтобы сложить кучи и замаскировать нычку от посторонних глаз. «А уголь откуда?» «Да тут его навалом. У нас даже шахта есть. Раз в месяц туда ходим копать», — пояснил Рокет. «Ща, сидите. Сгоняю за водой. Чаю попьем». Рокет полез в узкий лаз ногами вперед, сразу пояснив, что тут только так. Перепад между пещерами был не слишком удобен, хотя и достаточного размера, чтобы в него протиснулся любой из нас. «Только уголь тут и есть». «А больше ничего», — добавил Тарух, устраиваясь на одной из лежанок. Он блаженно вытянул ноги, предварительно стянув сапоги. «Ты чего творишь? Задохнемся же!» Попытался сострить Мар, но умолк на полусловие. Сегодня командир был явно не в настроении для шуток и сохранял предельную серьезность. «Мар, я тебе в морду дам», — устало сказал Тарух, потирая виски. «Хватит уже этих хреновых шуток. Эти уроды тут не просто так. У меня и без того голова пухнет от плохих мыслей, а ты еще подливай». «Да ладно, друг, я уже не со зла», — примирительно ответил Мар. «Чего грустить? Эти пришли, другие уйдут. Посмотри, сколько тварей мы поубивали за эти годы, сколько штурмов пережили. Никто ведь не сдался. Так и сейчас не сдавайся». «Ага», — пробормотал Тарух. Постепенно распаляясь, словно выплескивая все наболевшее. Только в начале войны нас было больше трех сотен. Вокруг были другие города, другие колыбели. А сейчас ты сам посмотри, что сейчас! Ты уверен, что соседи у нас еще остались? Торгаши говорят, вызовов на торги в нашем районе больше нет. Тишина! Значит, не отбились. Новичков один гриз, один! «Это слишком мало». «Ты был против разведки?» — уточнил я, стараясь прояснить ситуацию. «Конечно», — отозвался Тарух раздраженно. «Как только Лука вернулся, нужно было сразу хватать все ценное и уходить в форт. Пусть коротышки с блохастыми воюют, их тут по полям и так полно бегает, а нас там в форте без артиллерии не возьмут». «Не понимаю я, зачем тащиться сюда. Только ноги стоптали. Считай, половина боевого населения города ушла в эту разведку. Да какая это разведка? Хрень какая-то. Что мы тут увидим больше, чем Лука с харном Тим ранен, и вообще неясно, выживет он или нет». «Так а зачем тогда пошел?» «Потому что вы мои люди, а я за вас отвечаю». Я не хочу, чтобы вы умирали. Мы и так слишком часто это делали в последние годы. Заметили, Марич после первой смерти не вернулся. Охотники, которых убили в радиусе колыбели, тоже еще не пришли, а ведь сутки прошли. Целые сутки. Про других вообще молчу. Все тут сломалось. Нам надо уходить, и отсюда из первого слоя. Зря ты так, Тарух! Твердо возразил Крис. Рема зря хоронишь. Да и Артура с Фомой. Они крутые бойцы. Они вернутся. Шанс есть всегда. Не так уж и далеко они ушли. А Марич, он дурак трусливый. Чудом выжил в первый раз». «Пораженческие настроения отбрось!» Серьезно добавил Мар, усаживаясь рядом с старухом и доставая из кармана фляжку. «На, выпей. Мы в безопасности. Прежбург тоже». Там же Горыч с ребятами. Он и его парни всех перебьют. У него чутье напиздит, что надо. Всех вовремя выведет. Фляга пошла по кругу, начиная старуха. Тем временем вернулся Рокет. Быстро развел костер. И спустя полчаса мы уже пили крепкий травяной отвар, заедая его галетами и веленым мясом. Никто больше не поднимал пораженческих тем. Да и зачем? Даже мне, новичку, было ясно. В середине дела никто отступать не станет. Мы дойдем до цели, посмотрим, что там, и вернемся. А уже потом решения будут принимать более опытные. Уверен, что такие мысли не только у Таруха. Биорка и Горыч не произвели впечатления глупцов. Все получили задание. Спросил Крис, глядя на нас поверх костра. Тему с карликами мы и не поднимали. А уведомление интерфейса обсудить до привала просто не было возможности. «Ага, остановить, б... армию вторжения!» Усмехнулся Мар, сплёвывая в огонь. «Первый раз с таким сталкиваюсь!» «Или прогнать!» Задумчиво пробормотал я, проводя пальцем по стволу карабина. Ребята не местные, тут даже без вариантов. Раньше бывало такое, чтобы пришельцы прорывались вне города. на первом слое нет не слышал о таком а выше был враг он призывал себе армии покачал головой тарух и вопросительно обвел взглядом остальных какая то дичь творится протянул задумчиво рокет поглаживая бороду не к добру все это армии вторжения нам еще тут не хватало так ладно всем отбой сказал тарух и откинулся на лежанке, закрывая глаза. Сегодня предстоит тяжелая ночка, и нам бы умудриться не сдохнуть.